Но всю прошлую неделю я копалась в книгах и исторических текстах, а озвучить собственные теории иногда бывает полезно. — Вы отлично справились с домашним заданием, — улыбнулся Джек. — Я пытаюсь идти по стопам своего прадеда, чтобы выяснить, в чем он был прав, а в чем заблуждался. Возможно, он был сумасшедшим, но ответ на этот вопрос положительный и отрицательный. Мы получим только после того, как расшифруем древний язык. В ее голосе Джека послышалась неуверенность. Ему хотелось обнять Карен, обнадежить, и чтобы не поддаться этому искушению, он еще крепче вцепился руками в штурвал. Лучший способ помочь профессору Грайс — это раскрыть тайну, не дающую ей покоя. Лодка вплыла в пространство между двумя пирамидами. А Джек пытался и так, и так сложить в уме теории Карен. Затерянный континент, утонувший во время древнего катаклизма, Древняя раса мореходов, обладающие непостижимыми способностями, и в центре всего этого невиданный до сели кристалл. Чем усерднее он пытался убедить себя в том, что это невозможно, тем больше ему казалось, что Карен находится на верном пути. И все же один вопрос по-прежнему оставался без ответа. Какое отношение все это имеет к крушению борта номер один? Этого Джек не знал, зато знал другое. Карен находится ближе всех остальных к разгадке этой тайны. Поэтому сейчас он будет следовать в ее фарватере. Внезапно, раздавшись над их головами, рев заглушил шум лодочного мотора. Они посмотрели вверх и увидели приближающийся треугольник истребителя F-14 Tomcat, поднявшегося, судя по всему, с одной из американских военных баз. «Похоже, война разгорается нешуточная», — нахмурившись, произнесла Карен. 11 часов 45 минут. Спасательное судно Мэгги Чуэст в океане. Дэвид вихрем ворвался в каюту. При его появление ожидавшие его двое мужчин вскочили, словно ужалены. Это были Кенрольф и Кенрольф. Заместитель Дэвида и Хэнк Джеффрис, главный специалист Омеги по средствам связи. Стол в каюте был завален различными коммуникационными приспособлениями. Тут были два спутниковых телефона, монитор системы глобального позиционирования, а также два лэптопа с модемами. — Что вам удалось узнать? — спросил он Рольф заметно нервниче сглотнул Сэр! Мы отследили звонки, сделанные с бортов атома. Мужчина взял, стал лист бумаги стал читать. Звонили в первый кредитный банк Сан-Диего. Раз. В частный дом, расположенный в предместьях Филадельфии. Два. В квартиру в Кингстоне на Ямайке. Три. В офис продаж авиакомпании «Квантас» на Толи Кваджолейн. Четыре. И... Рольф поднял глаза на Дэвида. Несколько раз университет Рюккю на Окинаве. Дэвид протянул руку, и Рольф передал ему список телефонных звонков. — Мы перечислили звонки в соответствии с датой и временем, когда был сделан каждый из них. — Отлично! — Дэвид провизжал глазами список. Напротив звонка в университет Рю-Кю карандашом значилось женское имя — Карандж Грейс. — Известно, кто она такая? — Рольф кинул. Мы вышли на интернет-сайт университета и уяснили, что она профессор антропологии из Ванкувера и работает в Японии временно. — Какое отношение она имеет к Киркланду? — продолжал сыпать вопросами Дэвид. Рольф нервно взглянул на Джафриса. — Мы пытаемся это выяснить, сэр. Первый контакт между университетом и судном джека Киркланда датирован днем, когда судно покинуло эту зону. — Есть какие-нибудь предположения? — Относительно того, почему Киркланд звонил этой женщине. Мы как раз пытались узнать это, когда вы пришли, сэр. Похоже, первый раз звонили не с Фатема, а из Японии. Это она звонила ему. Дэвид наморщил лоб и бросил листок на стол. Она сама звонила? Да, сэр. Нам это тоже показалось подозрительным, поэтому лейтенант джеффри последние полчаса пытался получить доступ к входящей и исходящей электронной почте Фатема. Пришлось попотеть, но, в конце концов, нам удалось убедить их компьютер впустить нас. Рольф развернул один из лэптопов так, чтобы его монитор был виден Дэвиду. Мы загрузили их электронную почту. В общие сложности стороны обменялись пятью электронными сообщениями. Дэвид оперся руками о край стола и наклонился к компьютеру. Рольф тем временем продолжал говорить. Речь во всех посланиях шла о каком-то зашифрованном языке.